Раскаяние на рассвете. Смотрите, история Иуды отражение страстей Господних. Причищая его, Христос сам себя отдаёт на поругание и на соединение со смертью. Потому что уходя с вечери Иуда гибнет. Причастие не останавливает Иуду от предательства. Его свободная воля сопряжена с волей дьявола. А Христос силой ничего не делает, не ломает через колено даже во имя спасения. Побеждает иисус не немедленно, как о воскресает не тотчас, как был снят с креста. Он будет похоронен, и здесь тоже параллель. Иуда от ухода с вечери до Гефсимании гроб окрашенный своей собственной убитой души. И Христос, соединённый с ним причастием, пребывает в этом гробу. Он сойдёт в ад его душевного состояния, разрушая этот ад изнутри, как разрушил его в Великую субботу. Как ад, поглотив человека Иисуса, внезапно встретился с Богом, так же и сатана, покусившись на убитую душу Иуды, неожиданно оказывается лицом к лицу с Господом и вынужден отойти. Христос освобождает одну единственную душу, ровно так же, как несметное число иных. Сходит в ад души, освобождая её от сатанинского плена и восстанавливая связь с собой. И будет утро раскаяния, как утро воскресения. Но раскается Иуда не сразу, ибо от сошествия в ад до воскресения тоже минуло время. Если бы искуриот действовал только под влиянием сатаны, словно под гипнозом, то начался бы уже в Гефсимании. Прояснели бы глаза, и Христу хватило бы нескольких секунд встряхнуть его за плечи и приказать: "Жди меня и не смей ничего с собой делать". Дождался бы, никуда не делся. Ну да, больно было бы невыносимо, но и надежда была бы. Ну ладно, пусть не надежда. но приказ исполнил бы хотя бы потому, что так правильно. Но первично не внушение сатаны, первично собственная воля Иуды. Сатана раздувает его обиду, накручивает его, опьяняет куражом, но возможно, это лишь на основе его собственной злой воли, приведшей к отречению от Христа ради собственного я. Город или дом, разделившиеся в себе, не могут устоять, предупреждал Христос. Смотри Евангелие от Матфея, глава 12, стих 25. И иуда, разделившись в себе на часть подчинённую Христу и часть утоённую от него, не выстаивает перед сатаной и падает. Но прежде падения было разделение, и была часть, укрытая от Христа, в которой и возможно оказалось отречение от него. и желание избавиться от него и его невыносимых обличений. Иуда принял сатанинский помысел об убийстве Христа, укоренил его в себе, и он сделался Иудой своим, извратив его разум и волю. И когда его покидает сатана, то Иуда оставляет не желание причинить Христу зло, не желание его смерти, а только лишь кураж, связанный со всем происходящим. и возможность силы, которая позволяет ему переживать нечеловечески сильные эмоции. Если до этого он был на острие ощущений, как перебравший наркоман, то сейчас его попускает. Но наркоманом он от этого быть не перестаёт, и его злая воля никуда волшебным образом не девается. Христос своей волей и своей жертвой может прикрыть его от последствий совершенного богоубийства, но от его собственной воли он и Иуду не прикроет. Арестованного Христа уводят в дом первосвященника, и Иуда идёт туда же наблюдать представление до конца. Разве что не доумевая, почему вдруг это перестало приносить ему такое острое удовольствие. Вот же сбылось Он собственными руками предал учителя ненавидившим его властям, покрасовался перед ним, поглумился. И теперь, когда самое время пожинать плоды, всё становится словно пресным. А отомстить, расквитаться с этим, и пусть всё закончится поскорее. Может быть, он вдруг чувствует, что устал и что хочет спать. В доме Каяфы он занимает место среди зрителей. стражи и слуг. Возможно, ждёт, пока его позовут свидетельствовать, хотя мысль, а оно мне надо, в голову уже, наверное, закрадывается. Связанного Христа допрашивают у него на глазах и бьют. Один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: "Так отвечаешь ты первосвященнику?" Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 22. Сатанинской злобы уже нет. И до Искориота вдруг доходит чудовищная несоразмерность собственной обиды и происходящего. Без прямого дьявольского внушения его обида не так уж велика. И что вот это из-за какой-то нелепой ссоры, в которой он же и был виноват, вот это с учителем, с другом, с господом и из-за него. И это первый ожог совести, который он ощущает, первый удар бича. Это ещё не раскаяние, но первый миг прозрения. До него вдруг доходит, до какой степени он сорвался и к чему это привело. Нет, всё меняется не сразу. Он ещё пытается себя убедить, что хотел именно этого. Так внезапно протрезвевший среди попойки будет ахать бокал за бокалом, тщетно надеясь вернуть чувство приятного подпития и только готовя себе тяжкое похмелье. И Иуда будет искать в себе ту злобу и ненависть, которые привели их обоих сюда, и не найдёт. Всё, что происходит теперь к его отрезвлению, а не к удовольствию. То, что радовало тварь из ада, приводит в ужас предавшего ученика. Собственная дурь развеивается на глазах. Нет, ему уже не хочется смерти учителя, не хочется свидетельствовать против него. О, хоть бы они вообще не нашли свидетелей! Его захлёстывает. В голове и в сердце чудовищная мешанина. Ему надо подумать. Ему надо понять, что вообще происходит, что делать. Чуть-чуть времени нет у него этого времени. И аж в ушах звенит от осознания, что же он натворил. Иуда совершенно теряется. Ему в этот миг даже не приходит в голову, что свидетельствовать-то можно, только не против Христа, а против себя. То, что он и сделает немногим позже, когда чуть-чуть соберётся с мыслями. Христа тем временем допрашивают и избивают. и осуждают на смерть. Тогда первосвященник разорвал одежды свои и сказал: Он богохульствует. На что ещё нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ: Повинен смерти. Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его по ланитам и говорили: про реки нам Христос, кто ударил себя. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 65 по 68. А потом осуждённого, связанного, избитого, его выводят со двора и ведут к Пилату. И возможно, они обмениваются одним единственным взглядом, и в душе Иуды всё окончательно встаёт на свои места. Кто перед ним И кто они друг другу? А может и не обмениваются. И Уди достаточно видеть, что с ним сделали. Его разбитое лицо в крови, связанные руки, порванная одежда. И тут до Искориата во всей полноте доходит, каковы последствия его безумия. Это всё не сон, и невозможно сказать: хватит, я передумал. Адское колесо завертелось. И остановить его нельзя. Он ещё попытается схватиться за него руками, но его самовольно равнодушно отшвырнёт прочь. Ужас и вина прожигают насквозь, начисто попаляя все ничтожные обиды, все претензии к Христу и ставя его перед неумолимой правдой. Он убил учителя. Своими руками убил. Сам привёл его сюда и отдал на расправу, на поругание. на смерть своего господа, учителя, друга. Внутренний холод нелюбви, который он чувствовал последние несколько дней, превращается в кипяток, изъевляющий изнутри. И это уже подлинное раскаяние, только менять что-то уже поздно. Поглумившись, Христа увегли в Приторию. Анна и Каяфа ушли туда же. Двор опустел. Тут некому даже обратиться. Поэтому чуть позже Иуда пойдёт в храм, где всегда можно найти каенов, и попытается обменять жизнь на жизнь. Тщетно, потому что его свидетельство уже ничтожно в глазах властей, потому что поздно. А сейчас пронзившая его боль нарастает и будет только нарастать. ввинчиваться штопором, выкручивая внутренности, уводить сознание в бесконечную всё сужающуюся воронку. И спрятаться от неё некуда. Словно содрали заживо кожу, ошпарили кипятком и вышвырнули подпалящее полуденное солнце. Он одна сплошная рана. В нём нет ничего, что не болит. И в этой боли он совершенно, абсолютно одинок, как никто и никогда во всей вселенной. А что было дальше, мы уже видели. Со двора Каяфы отрёкшийся Пётр выходит в рыданиях, а Иуда с сухими невидищими глазами. Один в жизнь, другой в смерть. Но это лучше из того, что могло случиться с Иудой. И ничего этого не было бы, если бы не Спаситель. Раскаяние только потому и возможно, что Христос, соединившись с ним, сам встаёт между душой Иуды и его грехом. Свой прикрывает его от естественных последствий его греха, нераздельного слияния с Адом. Каждую секунду прикрывает, и когда грех совершается, и когда всё уже позади. Если бы Христос отступился от него, то Иуда просто не пришёл бы в себя. Был бы комок боли, страха и ненависти. сущность, которой больно, и в этой боли она может только ненавидеть тварь из ада. Но Иисус берегает его личность в целости и сохранности, сохраняет образ Божий в нём. Не даёт разрушить человека до того же состояния, до которого разрушен сатана. Всю сокрушительную силу этого греха Христос принимает на себя. Иуда, конечно, получает по полной в своём раскаянии. Слов нет. Но страдает он совершенно по-человечески, как живой человек, а не как адский дух. Поэтому он по-человечески раскаивается в муке и в стыде, а не переживает свой грех и боль от него в сатанинском самооправдании и ненависти к Богу. Поэтому для него возможна спасительная мысль. Я этого не хочу. Я хотел бы, чтобы этого не было. Я хочу всё исправить. А для адского духа было бы невозможно. Поэтому он ненавидит себя, а не Христа. Винит себя, а не его. Была бы живая встреча после раскаяния, не было бы этого утреннего кошмара и самоубийства. Христос вытащил бы его, пожалел, с собой бы закрыл и для себя бы сохранил. Для себя и для церкви. Потрясающее было бы свидетельство и дивная литургия от одного из двенадцати. Примиряющей встречи лицом к лицу быть не могло, но иисус всё равно был рядом. Иуда, конечно, никакой благодатной поддержки не ощущает. Да больше того, больно ему. Больно от благодати, жжёт она истерзанную душу памятью о нём, о его любви, о своей любви. Прикосновение Бога к такой изувеченной душе самое милосердное, самое спасительное, безмерно болезненное. Но это хотя бы не та боль, которая была бы от прикосновения к аду. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя? Пойдёшь ли через огонь? Не обожжёшься и пламя не опалит тебя. Книга пророка Исаии Глава 43, стих 2. Да, будут воды, будут реки. Будет огонь и пламя. Ты захлебнёшься в своей вине и сгоришь в своей ненависти к себе. Но рядом будет он, чтобы пройти со своим учеником и другом путь до самой долины Йеннома или Гиены.